Привидение Менее всего на свете философы склонны верить в привидение. Между тем, необыкновенный случай, о котором я намерен рассказать, подкрепленный свидетельствами многих очевидцев и отмеченный в почтенных архивах по документальности и подлинности своей, вполне заслуживает доверия и, несмотря на скепсис наших стоиков, убеждает, что если даже не все истории о привидениях правдивы, в них, по крайней мере, заключено нечто необычайное. Госпожа Долиман была важной персоной, известной во всем Париже, неунывающая, открытая, бесхитростная и благовоспитанная. Дама это более двадцати лет, еще с тех пор, как Авдовела сожительствовала с неким мину, занимавшимся посредничеством и комиссией и жившим неподалеку от сен Жан-Ангрев. Однажды, когда госпожа Далиман обедала в гостях у госпожи Дюплас, дамы ее круга и склада, в разгар партии, начавшейся после выхода из-за стола, лакей попросил госпожу Далиман пройти в соседнюю комнату, ввиду того, что одно знакомое ей лицо настойчиво добивается разговора с ней о каком-то неотложном и важном деле. Госпожа Далиман передает посетителю, чтобы тот подождал, поскольку она не желает прерывать партию. Лакей, однако, скоро возвращается, выказывая такое упорство, что хозяйка дома сама торопит госпожу Далиман пойти узнать, чего от нее хотят. Та выходит и видит мину. «Что за срочное дело побудило вас явиться сюда и беспокоить меня в доме, где вас совсем не знают?» — спрашивает она. «Весьма существенная сударыня», — отвечает комиссионер, — «вам следует поверить, что оно именно такого рода, коль скоро мне удалось получить от Господа позволение прийти и говорить с вами в последний раз у моей жизни». При этих словах, свидетельствующих о том, что произносивший их был не совсем в здравом уме, госпожа Далиман растерялась и пристально посмотрела на своего друга, с которым не встречалась несколько дней. Она ужаснулась еще больше, увидев, как тот побледнел и сильно изменился в лице, — Что с вами, сударь? — спрашивает она. — Отчего вы в таком состоянии, и что за зловещие речи я слышу от вас? Объясните же поскорей, что с вами приключилось? — Ничего особенного, — не отвечает Мину. После шестидесяти лет, что я прожил, вполне естественно прибыть к последнему пристанищу. Хвала небесам, я нашел его, я заплатил природе дань, которую всем выпало ей платить. Единственное, о чем мне приходится сожалеть, я забыл о вас в мои последние минуты, и за эту провинность, сударыня, я и пришел просить у вас прощения». Что за вздор, сударь, я подобного в жизни не слыхивала, а помните если я позову кого-нибудь. Никого не зовите, сударыня, я недолго буду докучать вам. Приближаясь к пределу, назначенному мне Всевышним, я прошу вас выслушать мои последние слова, и мы расстанемся навеки. «Я умер, да, это так, сударыня, вы вскоре убедитесь в истинности моего утверждения, но я позабыл упомянуть вас в своем завещании и пришел исправить ошибку. Возьмите этот ключ и тотчас же ступайте ко мне». За гобеленом у моей кровати вы обнаружите железную дверь, откройте ее ключом, что я вам даю, и возьмите деньги, которые находятся в шкафу, скрытом за этой дверью. Мои наследники не знают об этой сумме, она принадлежит вам, никто не станет у вас ее оспаривать. Прощайте, сударыня, не провожайте меня. Именно исчезает. Легко вообразить, в каком смятении госпожа Далиман вернулась в салон подруги. Она была не в силах утаить происшедшее. «Это заслуживает проверки», — говорит ей госпожа Дюплас. «Не будем терять ни минуты». Они тут же приказывают подать лошадей, садятся в экипаж и отправляются к Мену. Он лежит в гробу у ворот своего дома. Обе дамы поднимаются в апартаменты. Подруга хозяина была известна всем, и ее свободно пропускают. Она пробегает по всем комнатам, за гобеленом обнаруживает железную дверь, отпирает ее переданным ей ключом, находит сокровище и уносит его с собой. Вот несомненное доказательство дружеского расположения и признательности, примеры какие не слишком часты. И пусть привидения порой пугают нас, согласимся же прощать им страхи, которые они нагоняют, принимая во внимание благородные мотивы, приводящие их к нам.